Глава 12. Икона или Икар? Коммунисты только что сделали нас в капитализме, Джон Стюарт. IPO 2.0. 8 сентября 2014 года, за два дня до того, как Джеку исполнилось 50 лет, Alibaba Group Limited начала свою масштабную презентацию для инвесторов Roadshow в Нью-Йорке. 15 лет назад я поднимался по грубой цементной лестнице в квартире в Лейксайд gardens а теперь шел по полированным мраморным ступеням отеля Вальдорф Астория на Манхэттене. Я пришел, чтобы стать свидетелем рождения Баба. Машины для трансляции в прямом эфире и черные внедорожники выстроились вдоль отеля. Внутри Джек Джо и другие члены команды высшего звена готовились к питчу. Примечание. Презентация продукта, проекта или сервиса в виде краткого рассказа о нем, обычно направлена на привлечение инвестиций. Конец примечания. Я прошел мимо линии инвесторов, которая тянулась от 49-й улицы вверх, через лобби-отеля к позолоченным лифтам. Сегодня все говорило о новом Китае. Место было подходящим, так как совсем скоро сама Вальдерфастория будет приобретена китайской компанией, за 2 миллиона долларов. Наверху инвесторы получали браслеты, которые распределяли их на время питча Алибаба в главный зал или в один из проходных залов снаружи. Один инвестор сказал, что это напомнило ему презентацию iPhone. Все внимание было сосредоточено на Джеке, и хотя главным человеком на презентации являлся CEO компании Джонатан Лу, Джек оставался и остается по сей день олицетворением Алибаба. Когда подошла его очередь, он рассказал инвесторам историю своей первой неудачной поездки с Джо в США, состоявшейся 15 лет назад, для поиска 2 миллионов долларов у венчурных инвесторов. Тогда, по его словам, он приехал домой с пустыми руками. Но теперь Джек вернулся и просит немного больше. В ходе той первой поездки Джо не удалось убедить Джека презентовать что-либо инвесторам, для встречи с которыми они летели в США. Но на этот раз они подготовились. Всем инвесторам раздали увесистый 300-страничный каталог. Ярко-оранжевая графика на обложке делала его похожим на детскую книжку, а не на серьезный документ. Но листая его, инвесторы находили отрезвляющий текст с изложением факторов риска, стандарта любого публичного размещения акций. В этой главе было семь страниц, на них в деталях описывались нематериальные и материальные риски, такие как зависимость компании от Alipay, бизнеса, которым она больше не владела. Джек Безобиняков поднял вопрос о передаче Alipay, сказав, что ему не оставили выбора. Это, по его словам, было одно из самых трудных решений в его жизни, но, оглядываясь назад, он понимает, что принял бы его снова. Факторы риска также включали обсуждение противоречивой, но жизнеспособной структуры ВИАИИ. Но публичное размещение акций добавило к ВИАИИ еще один уровень сложности для инвесторов – партнерство Alibaba. Партнерство состояло из 30 частных лиц, преимущественно это были члены команды управления Alibaba. Шестеро плюс Джо Цай были из первых учредителей Alibaba. Ясно выраженной целью партнерства являлась помощь топ-менеджерам Алибаба в том, чтобы сотрудничать и преодолевать бюрократию и иерархию, а также обеспечивать совершенство, инновации и устойчивость. В декабре 2015 года Алибаба назначила четырех новых участников партнерских отношений, доведя их общее количество до 34. Конечно, косвенной причиной партнерства является контроль. Даже после того, как Алибаба стала публичной компанией, она хотела быть уверенной в том, что ее основатели остаются хозяевами своей судьбы. Это уже вызвало полемику вокруг Алибаба, что побудило гонконгскую фондовую биржу и ее орган контроля, надзора и регулирования отклонить заявку Алибаба на проведение IPO. Гонконг был обеспокоен тем, что разрешение такой структуры, будет означать отход от идеи «один акционер – один голос». Алибаба возразила, что партнерство нельзя сравнивать с малой концентрацией контроля структуры акций двойного класса или высокого процента голосов, используемых технологическими компаниями в США – Google, Facebook и прочими. Вместо этого она предлагала новую, более изощренную форму корпоративного управления – которая давала право голоса каждому члену большей группы менеджеров. Но это не убедило гонконгские власти, и Алибаба сделала выбор в пользу Нью-Йоркской фондовой биржи. Отказ Алибаба дорого стоил Гонконгу, банкиры и юристы города лишились огромной прибыли. Джо Цай пытался смягчить удар. Вопрос, который должен задать Гонконг, заключается в том, готов ли он смотреть вперед, когда остальная часть мира проходит стороной. Таким образом, Алибаба оказалась в Нью-Йорке. Продав 12% компании, она привлекла 25 миллиардов долларов, и это стало крупнейшим IPO в истории. Credit Suisse и Morgan Stanley, два из шести банков, нанятых для ведения сделки, получили по 49 миллионов долларов каждый. Улов для армии юристов сделки превысил 15 миллионов долларов. Сделка в Нью-Йорке привлекла внимание Джона Стюарта с телеканала Comedy Central. Сначала он шутил на тему бизнеса Алибаба, ее идеи посредничества между продавцами и покупателями. крейг с более симпатичной графикой, это имеется в виду. Примечание, craiglist.org, популярный в США сайт электронных объявлений, назван по имени своего основателя Крейга Ньюморка. Конец примечания. Затем он стал издеваться над сложной структурой собственности Alibaba. Инвесторы на IPO покупали акции в Alibaba Group Holdings Limited, компании, зарегистрированные на Каймановых островах, находящиеся под контролем партнерства, которое в действительности не владело бизнес-активами в Китае. «То есть я заплатил за акцию чего-то на острове, и я владею этим?» Стюарт продолжал. Вы продаете нам таймшер компании, не оплачивая нам отпуск, чтобы мы могли высидеть ваш пич В итоге Стюарт отметил, что Алибаба выходила на биржу в Нью-Йорке, поскольку не могла сделать этого в Китае. Коммунисты просто сделали нас в капитализме. В конце Стюарт сделал вид, что звонит своему брокеру, стремясь получить некоторое количество акций Баба. Но это IPO было не об индивидуальных инвесторах, а о больших для которых было зарезервировано 90% акций. 1700 институциональных инвесторов подписались на акции, среди них были 40, из которых каждый подал заявку на более чем 1 миллиард. В конце концов, основная часть акций была разделена между несколькими десятками организаций. Магия Джека и привлекательность грандиозного бизнеса Алибаба работали. Спрос на акции Баба опережал предложение более чем в 14 раз. Успех первого дня был предопределен. Спрос был настолько велик, что Нью-Йоркской фондовой бирже потребовалось полчаса для того, чтобы просто определить начальную ставку. Акции были размещены за 68 долларов, но первоначальные котировки дошли до чуть менее 100 долларов. Баба закрыла день 25% от стартовой цены и с оценкой компании более 230 миллиардов долларов, больше чем Кока-Кола. Среди интернет-компаний у Алибаба было второе место, выше только Гугл. Алибаба обошла даже amazon и Фейсбук. В последующие недели ее акции продолжили расти. Оценочная стоимость сильно обогнала Уолмарт и Амазон, почти взяв в ноябре рубеж в 300 миллиардов долларов. Повторяя свою рекордную покупку квартиры в Гонконге за 36 миллионов долларов после IPO Alibaba.com в 2007 году, спустя меньше года после IPO 2014 года, Джек покупает еще один трофей активов. На этот раз за 190 миллионов долларов в форме трехэтажного дома площадью 10 тысяч квадратных футов, взбираясь тем самым еще выше по горе Пик Виктории в Гонконге. Тем не менее, как только IPO Alibaba в 2007 году зашкварчал, а затем погас, акции Alibaba упали на 50% до конца лета 2015 года. В конце августа они упали ниже 68 долларов стоимости на IPO. К сентябрю оценка Alibaba упала почти на 150 миллиардов долларов с момента пика в 2014 году, что в Bloomberg Назвали крупнейшим в мире падением рыночной стоимости. Недавно назначенный CEO Дэниел Джан напомнил сотрудникам компании, что наши ценности не дрогнули с колебаниями стоимости акций, и что они не просто ведут войну, а воюют 102 года для того, чтобы выиграть. Возлагая надежды на IPO компании Alipay, которая была переименована в Ant Financial, Alibaba также продолжит создавать постоянные возможности для сотрудников, обналичить часть своих акций. Несмотря на то, что до проведения IPO Ant Financial на местной фондовой бирже еще скорее всего по прежнему год или два, Alibaba уже начала распространять акции. Первые месяцы были насыщенными. Почему цены на акции Alibaba падали так быстро и так сильно? Наиболее резкое падение было вызвано публичной полемикой между Alibaba и китайским правительственным агентством, то есть событием поверкшим в шок иностранных инвесторов. Последние предполагали, что Джек был каким-то образом защищен от подобных затруднений. Борьба с подделками 28 января 2015 года государственное управление промышленности и торговли Китая сейк китайский орган власти по бизнесу и лицензированию опубликовало на своем сайте отчет о претензиях выдвинутых в июле прошлого года. Алибаба таким образом обвинялась в торговле поддельными товарами, а ее сотрудники – в получении взяток от поставщиков с целью повышения рейтинга их продуктов. В отчете также подробно описывалось последующее расследование Сейк-дела о торговле поддельными товарами на шести ведущих сайтах электронной коммерции, в том числе на Таобау и Тимол. Сейк выяснила, что из в целях расследования на Таобау товаров – Всего 37% оказались подлинными, после чего оно добавило. На протяжении долгого времени Alibaba не уделяла достаточно внимания незаконной деятельности на своих платформах и не решала эти вопросы эффективно. Но хуже было то, что в отчете утверждалось. Alibaba не только сталкивается с крупнейшим за историю ее существования кризисом доверия, но также негативно влияет на других интернет-операторов которые пытаются работать в рамках закона. Когда СМИ подхватили эту историю, акции Алибаба упали более чем на 4%. Алибаба была в ярости, она сомневалась в методах работы Сейк и его мотивах. Примечательно, что и отчет Сейк, и ответ на него Алибаба были полностью публичными. В Китае переговоры между правительством и компаниями, обычно проводится конфиденциально, как это было, например, во время кризиса с Алипэй. Но одна из крупнейших компаний Китая напрямую критиковала правительство. Еще больше впечатляло сообщение, опубликованное одним из представителей клиентского сервиса Таобао на официальной странице компании в социальной сети. В нем этот представитель даже называл конкретное имя служащего СЭИК – директора Лю Хун Лян. Вы нарушаете правила, перестаньте быть нечестным судьей. Мы готовы принять ваше божественное происхождение, но мы не можем согласиться с двойными стандартами, которые используются в различных процедурах, и с вашей иррациональной логикой. Несмотря на то, что этот пост был удален Алибаба уже через несколько часов, его заменили на официальное заявление, примечательное своей прямолинейностью. «Мы открыты справедливому надзору, и мы против отсутствия надзора, ошибочно толкуемого надзора или надзора с вредоносными целями». Кроме того, алибаба сообщила, что она подала жалобу на представителя СЭЙК за неправильное использование методов и применение ошибочных способов для получения необъективного заключения, добавляя следующее. «Мы считаем, что неправомерные действия директора Лю Хун противоречащее здравому смыслу применения закона и получения предвзятого заключения с использованием неверной методики нанесли непоправимый серьезный вред таубао и китайскому онлайн бизнесу для алибаба момент на который пришлись эти разбирательства был особенно неподходящим поскольку это случилось за сутки до выхода ее квартального отчета о доходах компания сообщала о сорока продаж Но инвесторов не удовлетворили эти данные, и акции Alibaba упали еще на 8,8%. Десятки миллиардов долларов исчезли всего за пару дней. На телеконференции, посвященной финансовой деятельности компании, Джо Цайи, который теперь занимал должность исполнительного вице-президента, пытался защищаться. «В Alibaba мы верим в справедливость, мы поддерживаем строгий контроль компании». Но также мы вынуждены сообщать, когда против нас выдвигаются неточные и несправедливые обвинения. Таким образом, конфликт все никак не затухал. Сейк тогда заявила, что оно не афишировало детали встречи в июле 2014 года с целью не препятствовать Alibaba в подготовке к публичному размещению акций. Это было особенно неприятно для Alibaba после публичного размещения акций, так как давало возможность думать что руководство скрыло эту полемику от инвесторов до проведения IPO, хотя должно было бы предупредить их об этой группе рисков и без того многочисленных. Но Алибаба отрицала обвинения говоря, что она не обладала информацией о «Белой книге», официальный сборник документов, и не просила Сейк откладывать публикацию какого-либо отчета, а также, что встречи с регулятивными органами были рядовым явлением. Неудивительно, что все это неделей позже спровоцировало коллективный иск против Алибаба. И в конце концов обвинений стало слишком много. Сейк удалил отчет со своего сайта. Джек прилетел в Пекин для встречи с директором ведомства Джаном Мао. Эти двое, по крайней мере по официальной версии, заключили перемирие. Джек пообещал активно сотрудничать с правительством и выделять больше технических и финансовых ресурсов на искоренение из продажи поддельных товаров. Джан Мао похвалил Алибаба за усилия по сохранению интересов потребителей и сказал, что Сейк рассмотрит развитие новых методов для наблюдения в сфере электронной коммерции. Один бывший старший управляющий Алибаба сказал мне, что вспоминая сейчас об этом инциденте, он полагает, что лучше бы компания не отвечала на заявление Сейк. Алибаба всё ещё относительно молодая компания но для некоторых она превратилась в большого монстра. Даже правительство не знает, как с ней справиться. В будущем будет еще много конфликтов. Это нормально, поскольку этому правительству никогда не приходилось иметь дело со столь влиятельной компанией. Для Алибаба, как для любого частного предприятия, китайское правительство само по себе является многоголовым чудовищем с множеством агентств, часто соревнующихся друг с другом за влияние взимающих комиссию или другие формы арендной платы для того, чтобы оправдать свое существование, часто им не хватает поддержки центрального правительства для финансирования своих операций. Эти агентства существуют и на государственном уровне, и на многих более низких ступенях. Какие-то из них дублируются на более низких уровнях в провинциях и муниципалитетах и даже на уровне сельских округов. Джек часто повторяет фразу о своих отношениях с китайским правительством. «Влюбись в правительство, но не женись на нем, уважай его». Если бы он действительно хотел жениться на правительстве, при наличии такого большого количества департаментов, это стало бы полигамией. Джек рассказал, что Алибаба только в 2014 году приняла более 44 тысяч визитов правительственных делегаций в Китае. Тем не менее, не доводя дело до женитьбы, даже уважать правительство может оказаться непростой задачей. Джек однажды объяснял другу, что он никогда по-настоящему не был уверен в своем графике. Например, если секретарь партии Джидзян потребует от Джека поехать с ним в рамках делегации в Тайвань, то у него фактически не будет выбора, кроме как согласиться. Иметь в собственности самолет Гольфстрим G650 – это привилегия. Но в отличие от его коллег на Западе, у Джека всегда имелось скрытое чувство, что он не знает заранее, какое направление сообщать пилотам. Уважение правительства также выражается в поддержании хороших отношений с широким кругом должностных лиц, в том числе с будущими лидерами страны, которые однажды могут получить огромную власть над компанией. Характерной чертой лобби любого крупного китайского предприятия будьь оно частное или государственное является стена где висят фотографии встреч руководителя компании с различными государственными чиновниками и алибаба в данном случае не исключение на входе в зал для вип посетителей висит фотография сделанная в июле 2007 года на которой джек принимает Си дзиньпиня в офисе алибаба сегодня си является председателем кнр но тогда в две году Он находился на посту секретаря Коммунистической партии Китая в Шанхае. Предприниматели в Китае никогда не могут полностью исключить риск произвольных правил и распоряжений, которые затронут их бизнес. Чтобы не допустить подобного, они, защищая свои компании, помогают правительству делать свою работу. Часть работы СЕЙК заключается в том, чтобы остановить поток пиратских товаров. Будь то онлайн или оффлайн, борьба с пиратством – это как американская игра «Ударь крота», когда нужно успеть ударить по голове крота, который высунется из какой-нибудь норки, но заранее неизвестно из какой. Чтобы закончить историю о перепалках с Сейк, Alibaba увеличила количество персонала, задействованного в борьбе с контрафактной продукцией, со 150 до 450 человек, включая команду тайных покупателей для выявления подделок. С нарушителями Alibaba работает по принципу трех преступлений. Если предприниматель попадается на продаже подделок три раза, то его выдворяют с платформы. Некоторые продавцы после этого меняют имя и снова приходят на сайт. И для таких случаев алибаба придумала креативное решение. Компания просит человека подтвердить свою личность, сделав фотографию с его ID карточкой документом, удостоверяющим личность, и номером газеты от текущего дня. Иногда для фотографии в качестве дополнительной меры безопасности торговцев просят даже принять определенную позу дня. В октябре 2015 года на закрытом обеде в Лондоне Джек обрисовал сущность проблемы. Возможно, 1% продавцов на нашей платформе плохие парни. Тем не менее, на Таобао 9 миллионов предпринимателей, и 1% — это 90 тысяч плохих парней. Присутствующий на обеде инвестор Дэвид Джампаула резюмировал слова Джека следующим образом. Он сконцентрирован на решении этой проблемы, тем не менее немногие, особенно за границей, могут оценить сложность его задачи. В 2015 году на дне холостяка в Пекине Джек высказался более жестко. С каждым покупателем, которому от нашего сайта досталась подделка, мы теряем еще пять, мы тоже являемся жертвами подделок, мы ненавидим это, мы боремся уже много лет, но мы боремся с человеческой природой, человеческим инстинктом. Объясняя, что пиратство на протяжении последних 30 лет является массовым явлением в оффлайн торговле Китая, Джек добавляет, мы боремся онлайн и поможем бороться оффлайн. У нас над этим работают 2000 сотрудников и 5700 волонтеров. Имея в распоряжении технологии и специальные целевые группы, мы делаем успехи. Я думаю, что в перспективе мы должны противостоять этим жуликам вместе. Мы управляем платформой для более чем 10 миллионов предприятий. Их пиратов очень мало, но они везде. Некоторые из конкурентов Джека сочувствуют затруднительному положению, в котором он оказался. Один из них сказал мне: "Когда ты управляешь платформой с 9 миллионами продавцов, ты управляешь страной". Главная часть ответной реакции Алибаба на проблему заключается в команде интернет-безопасности под руководством бывшего полицейского Нилиана. Она поддерживает систему, которую могут использовать предприниматели чтобы отмечать поддельные товары, проданные на сайтах Алибаба. Используя такие техники, как точечный анализ цен, владельцы торговых марок могут идентифицировать огромное количество высокорентабельных товаров, например, сумки класса люкс, которые продаются по нереально низким ценам. Но такой метод плохо работает для товаров массового потребления с низкой рентабельностью, таких, например, как мыло или шампуни, где труднее отличить подделки от оригинальных продуктов. Тогда Alibaba прибегла к помощи больших данных. Название компаний, адреса, торговая история и банковские аккаунты – все это может быть полезно для установления схем распространения и преследования нарушителей. Возможность лишать их использования Alipay как платежного инструмента на других платформах тоже способна быть эффективным сдерживающим фактором. Реальность такова, что в плане пиратства электронная коммерция является одновременно и частью решения, и частью проблемы. Интернет более эффективен в распространении поддельных товаров, чем оффлайн-способы, но также он более эффективен в выявлении нарушителей и борьбы с ними. В этом плане за Таобау, которым в основном пользуются владельцы частных магазинов, уследить сложнее, чем за ТМОЛ. В такие дни, как День холостяка 11 ноября, Alibaba тратит больше маркетинговых долларов на Тимол, чем на Таобао. Тимол ставит для предпринимателей более высокую планку. Кроме того, Alibaba взимает комиссионные сборы на Тимол, что означает, что перенос бизнеса с Таобао приносит больше денег Alibaba. Но не все бренды торговые марки это осознают. Через несколько месяцев после полемики с Сейк, Американская ассоциация производителей одежды и обуви ААФА, представляющая более тысяч брендов, снова настаивала на том, чтобы Таобао был добавлен в список неблагонадежных рынков управления торгового представителя США, USTR. Ассоциация жаловалась на безудержное распространение поддельных товаров на Таобао и на медленные, заторможенные и запутанные системы, которые Alibaba собиралась заменить. Тем не менее, несмотря на действия ААФА, ряд ее членов, включая Мэйсис и Нордстром, продолжали тесно сотрудничать с Алибаба на таких проектах, как День холостяка, демонстрируя отсутствие договоренности о том, что делать дальше. В ноябре 2015 года Хуанита Даган, человек, который как CEO и президент была инициатором жалобы, подала в отставку. Алибаба также критикуют некоторые владельцы брендов в Европе. В мае 2015 года Kering, французская холдинговая компания, работающая в сфере люксовых товаров, брендов вроде Gucci и Yves Saint Laurent, подала иск против Alibaba о предполагаемых нарушениях своих товарных знаков и законах о вымогательстве, рэкете. Так в иске, помимо прочего, утверждалось, что когда покупатели вводят слово Gucci в поисковике Alibaba, то сайт выдает ссылки на поддельную продукцию под брендами с похожими названиями. Алибаба боролась с этим иском, отвечая, что Керинг выбрала путь трудоемкой тяжбы вместо пути конструктивного сотрудничества. В интервью для Bloomberg на День холостяка 2015 года Джек комментировал ситуацию еще более резко, показывая свое разочарование в юристах. «Не присылайте юристов, эти юристы не понимают бизнес» они не понимают электронной коммерции. В следующем месяце Alibaba активизировала свои попытки ввести IP, Independent Patent, независимый патент, назначив Мэтью дже Бессиура главой глобальной службы по защите интеллектуальной собственности. Бессиур ранее контролировал операции в фармацевтической компании Pfizer после нескольких лет в Apple Computer. До корпоративной карьеры он находился на позиции федерального прокурора в Департаменте юстиции США. поддельные товары были не единственной проблемой, влияющей на стоимость акций Alibaba после IPO. Некоторые инвесторы опасались еще и поддельных сделок, также известных как чистки, брашинг. Подобные сделки якобы совершаются, когда продавцы отправляют пустые коробки несуществующим клиентам, для того чтобы поднять себе рейтинг главными виновниками в данном случае оказались местные бренды в частности из таких высококонкурентных секторов как одежда косметика и электроника вместо того чтобы проводить поддельные сделки самим нечестные предприниматели обычно нанимают специальные компании клик фармс которые совершают для них несуществующие покупки при этом оставляя хорошие отзывы о товарах, чтобы привлекать настоящих покупателей. По некоторым оценкам, из бесед с четырьмя такими компаниями стало известно, что каждый из них контролирует как минимум 5 миллионов учетных записей покупателей. Эти фирмы, без сомнения, преувеличивают собственную значимость, с целью привлечь побольше клиентов. Однако они утверждают, что в 2015 году Их доля в общем объеме покупок на день холостяка, выраженная в процентах, составляла двузначное число. В поисках ClickFarms, Alibaba и другие игроки сферы электронной коммерции мониторят трафик и паттерны транзакций, стремясь вычислить подозрительную активность. Хотя фирмы ClickFarms утверждают, что они умеют оставаться незамеченными для такого мониторинга, они соглашаются, что такие методы строго не применяются. Как и в случае с борьбой против поддельных товаров, Alibaba и другие игроки вовлечены здесь в игру в кошки-мышки. Как и пиратство, подобные сделки не могут быть полностью искоренены до тех пор, пока действуют алгоритмы, по которым торговцы ранжируются, основываясь на объемах продаж. Участники сферы электронной коммерции могут действовать таким образом, чтобы повысить стоимость плохих актеров и делают это. Системы против чистки на Тимол мониторят поведение покупателя, чтобы установить, является ли он реальным человеком. Например, они ищут подтверждение тому, что в ходе сессии клиент кликал на какой-то ряд товаров, предполагая, что он смотрел товары по акции и что он провел определенное количество времени на странице с купленным товаром. При этом за основу берутся различные модели наиболее логичной поведенческой активности пользователя при выборе товаров в онлайн-магазине. В ответ Кликфармс усложняют свою деятельность, повышая соответственно и ее стоимость, доходя до 30 юаней или 4 доллара 70 центов за один фальшивый заказ, тогда как типичная цена за такую работу колеблется от 10 до 12 юаней от 1 доллара 56 центов до 3 долларов 12 центов за заказ, в зависимости от комиссий и различных доплат при конкретной покупке. Также мошенники создают ложную информацию о логистике покупки. Тимол более склонен к поддельным сделкам, чем Таубало, поскольку конкуренция продавцов за более высокий ранг и публичность, известность, которую это может создать во время акций, как в день холостяка очень высока. Платформы электронной коммерции Alibaba стали такими масштабными, что осуществлять контроль за огромным объемом товаров и транзакций становится все сложнее. Тем не менее, этот масштаб является одновременно и величайшим преимуществом Alibaba. Продавцы на сайтах Alibaba все чаще готовы тратить деньги на улучшение своих электронных прилавков. Даже те, кто уходит продавать товары на других сайтах, по прежнему сохраняют присутствие на тау бау поскольку это способствует доверию потребителей конкуренты наготове как бы то ни было алибоба чувствовала всю нарастающую конкуренцию в ряде категорий одежда косметика книги и еда чтобы упрочить свое положение в сфере электроники и электроприборов алибаба даже стала инвестировать в традиционных ритейлеров в рамках нового тренда указанного ранее – Omni-Channel или онлайн to Offline, сокращенно называемого O2O. В августе 2015 года Alibaba выложила более 4,5 млрд долларов на покупку доли в Sun-In – дистрибьюторе электронных приборов и бытовой техники. Однако некоторые аналитики сомневались в целесообразности приобретения акций данной компании – имеющий более 1600 магазинов по всей стране, которые, как Best Buy в США, рискуют стать лишь дорогими шоурумами. Такие места используются покупателями, чтобы посмотреть на товары, которые они потом купят в интернете. Но Alibaba сделала инвестицию в SunIn, в частности, чтобы противостоять своему крупнейшему конкуренту в электронной коммерции, хорошо финансируемой компании JD.com. Последняя вышла на открытый рынок в США за 4 месяца до Алибаба. JD представляет угрозу Алибаба еще и потому, что она генерирует конкурентные идеи. В отличие от Алибаба, JD в большей степени создана по модели Amazon, а также имеет свою собственную логистическую сеть и управляет ею. В то время как Алибаба утверждает, что JD никогда не будет конкурировать с ней в масштабах Джей считает, что ее модель обеспечивает более высокое качество товаров и более высокую скорость доставки. Джей явно не нравится Джеку. В начале 2015 года он направил свое оружие в сторону ее основателя, Ричарда Лю. Несмотря на то, что Джек сообщил об этом по электронной почте своему другу, полагая, что это останется между ними, однако его точка зрения в отношении компании появилась в социальных сетях. JD.com в конечном итоге обернется трагедией. И это трагедия, о которой я всех предупреждал с самого начала. Поэтому я сказал всем в компании, не приближайтесь к JD.com. Вскоре после данного инцидента Джек принес свои извинения, отшучиваясь, что в следующий раз, когда мне будет что сказать, я скажу это в общественной бане. Большая пара. Другой причиной, по которой Джек ополчился против Джей было то, что она получила финансирование Tencent, главного интернет-врага Алибаба. По мере того, как Алибаба расширяла свои территории за границами электронной коммерции, она постоянно упиралась в Tencent, оценка которой в 2015 году в разы превосходила оценку Алибаба. Tencent сделала большую часть своего состояния на онлайн-играх, однако представляла угрозу для компании Джека из-за феноменального успеха WeChat, мобильного приложения, запущенного в 2011 году, которое собрало более 650 миллионов постоянных пользователей. WeChat – это основная мобильная платформа в Китае, использующая успех бума смартфонов и даже укрепляющая его. WeChat описывается как одно приложение для управления всеми остальными. Без WeChat телефон в Китае теряет большую часть своей полезности. Это приложение сделало адресную книгу лишней. Большинство пользователей проверяет его минимум 10 раз в день. Но WeChat это гораздо больше, чем чат. Китайские пользователи обращаются к данному приложению гораздо чаще, чем пользователи на Западе, которые предпочитают Apple iMessage, Facebook Messenger и WhatsApp. Сила мастерства Tencent в инновациях наиболее ярко была продемонстрирована в 2014 году в акции «Красный пакет» Хонбао в WeChat на лунный Новый год, который празднуют в Китае. Всего за два дня пользователи WeChat получили более 20 миллионов виртуальных конвертов с деньгами. Джек даже сравнил психологическое воздействие этой компании на Alibaba с Перл-Харбором. Алибаба нанесла ответный удар в 2015 году, но несмотря на раздачу 100 миллионов долларов в расчетно-скидочных акциях, она смогла набрать только четверть того, что собрали красные пакеты от пользователей WeChat. Последний обнажил значимый пробел в арсенале Алибаба, который она пыталась закрыть при помощи собственного мобильного социального приложения «Лаван». Бросив все возможные ресурсы на его продвижение, Алибаба даже потребовала от каждого сотрудника, под угрозой лишения годовой премии, найти и зарегистрировать на нем 100 пользователей. Однако Лаван был запущен через два года после WeChat. К тому времени он уже проиграл эту битву. Сегодня даже руководители Алибаба пользуются приложением WeChat, открывая Лаван только для официальных переговоров с коллегами. Alibaba тратит миллиарды долларов на инвестиции, приобретения и продвижение для того, чтобы укреплять свою мобильную стратегию. От инвестирования в ЮНОС до покупки акций в СИНО Вейбо, сервисе похожем на twitter и производителей смартфонов Мэйзу до приобретения UCWeb, ведущего китайского мобильного браузера, и АвтоНеви, создателя самых популярных онлайн-карт, чтобы поднять позицию Alibaba в сервисах. Alibaba уже перенесла большую часть своего основного бизнеса в мобильную сферу. Половина всех покупок, осуществляемых на сайтах компании, делается с мобильных устройств. Но Alipay, ведущий сервис онлайн-платежей в Китае, является самым важным активом Alibaba в ее противостоянии с Tencent для покорения следующего рубежа мобильного кошелька. Создание успешного мобильного кошелька должно было открыть массу новых возможностей помимо электронной коммерции, и финансовые сервисы – самые прибыльные из них. Ошеломительный успех Alibaba с общим фондом UEBAO, что означает «остатки сокровищ», – один из примеров. Но онлайн-банкинг – это другое. Alibaba активно продвигает MyBank. Tencent отвечает продуктам WeBank, который уже начал выдавать частным лицам потребительские кредиты на суммы от 20 до 300 тысяч юаней до 3100 долларов за 15 минут в рамках мобильного приложения. В противостоянии Alibaba и Tencent есть и другие фронты, например, войны между фирмами, финансируемыми этими компаниями. В 2014 году конкурс среди похожих на Uber приложений превратился в действо, охарактеризованное одним аналитиком, как первая битва в мировой интернет войне Алибаба финансировала компанию Куди Датси, а Тенсент ее соперника Диди Датси, и конфликт вышел из-под контроля после вложения 300 миллионов долларов на маркетинговые субсидии и консультации. Борьба стала настолько интенсивной, что Куди даже предложила таксистам бесплатное пиво за привлечение коллег. Перемирие было достигнуто в начале 2015 года, и в когда две транспортные компании объединились в сделке на 6 миллиардов долларов и образовали ди, ди куди сохранив тем не менее после слияния две отдельные операционные единицы. При оценке в 16 миллиардов долларов и 3 миллиарда долларов в новом капитале новое объединение бросило вызов Uber, который сделал ставку на Байду. Войны таксистов приняли прямо-таки международный масштаб, когда Алибаба, тен и Диди Куди вместе инвестировали в лифт главного конкурента Uber в США. В 2015 году Alibaba и Tencent также решили объединить две другие компании-модели Groupon, Mayan и Dianpin, в слиянии на 15 миллиардов долларов, которые некоторые рассматривали как также направленные против Baidu и Nuomi. Baidu, кроме того, не хватает влияния в сфере платежных систем. Чего не скажешь о доминирующих Alipay и TenPay. Alibaba и Tencent сегодня приобрели такое могущество, что разговор большой тройки, включая Байду, начинает превращаться в разговор большой пары, Big Two. Но если тенденция между Alibaba и Tencent объединять свои усилия сохранится, есть риск, что потребители забеспокоятся, не будут ли отозваны субсидии и не повысятся ли сборы за популярные услуги такие как бронирование поездки или заказ еды, что повлечет вмешательство китайского правительства для ограничения влияния на рынки. Без сомнения, не забывая со времен инцидента с СЕЙК о рисках, Алибаба начинает все больше придерживаться правительственного курса. В сентябре 2015 года Алибаба повысила свой пекинский офис до статуса второй штаб-квартиры после Ханчжоу. Символизм данного шага очевиден, хотя Пекин – это гораздо больше, чем просто политический центр. Он также важный бизнес-хаб. Существовали и практические причины для этого решения. Алибаба описывает добавление Пекина к Ханчжоу как стратегию создания хаба-близнеца с целью повысить свое влияние в северных провинциях перед лицом усиливающейся конкуренции. К концу 2015 года JD.com по некоторым оценкам обошел тимол и стал ведущим игроком в электронной коммерции Пекина. Обновление офиса в Пекине стало важным и с точки зрения найма персонала. В Пекине к тому моменту уже работало более 9 тысяч сотрудников и была возможность привлечь в компанию еще больше перспективных кадров. В столице находится ряд самых престижных университетов страны и около 1 миллиона студентов. В борьбе за лучших молодых специалистов предложение работы в Пекине снижает риск потерь кандидатов, которые не захотят переезжать в провинциальный Ханчжоу. На день холостяка 2015 года появились также признаки того, что Алибаба усиливает свои попытки по культивированию государственной поддержки. За несколько часов до открытия празднества Алибаба сообщила, что с Джеком связались из офиса китайского премьера Ли Кацана с поздравлениями и поощрением создания и достижений мероприятия, проведенного 11 ноября. День начался в здании «Водяной куб», и верхняя правая часть экрана, на которой демонстрировались транзакции на Тимол, была зарезервирована для карты и данных, показывающих покупки в таких странах, как Белоруссия и Казахстан. Двух из 64 стран и регионов под названием «Один пояс, один путь», также известных как «Инициатива, пояс и путь», главная часть внешней и экономической политики президента Си Цзиньпина. И какими бы ни были риски, Джек демонстрирует уверенность в будущем Алибаба. «Правительство может играть роль в стимулировании экспорта и инвестиций в экономику», утверждает он. Потребление развивается не правительством, оно развивается предпринимательством и рыночной экономикой. Таким образом, у нас есть отличная возможность. Теперь наша очередь, а не правительство. Алибаба изо всех сил старается использовать возможности, которые доступны частному сектору. В последние годы компания совершает так много сделок, что один знакомый пекинский журналист пожаловался мне. Ему не хватает времени писать о чем-то еще, и он по вечерам, а также по выходным, пишет про последние приобретения компании. Рассказывать оба ли баба сложно, поскольку ее сделки нередко включают целые сети взаимоотношений, в том числе те, что связаны с личным фондом Джека, Юэн Фень Кэпитал. Юэн Фень – клуб миллиардеров. Юэн Фень – это частная инвестиционная компания, в которой Джек владеет приблизительно 40% акций и является партнером. Юэн Фень была основана в 2010 году Джеком и соучредителем Дэвидом Юэм, а также другими лицами. Можно сказать, что это клуб миллиардеров, который называет себя единственным частным инвестиционным фондом, основанным успешными предпринимателями и светилами индустрии. Тем, кто критикует проведение сделок между Алибаба и Юэнфень, последняя изо всех сил пытается доказать, что Джек не принимает участие в инвестиционных решениях ее различных фондов. Алибаба подчеркивает, что Джек будет отказываться от каких-либо доходов, связанных с его участием в Юэнфень. Тот факт, что большинство миллиардеров, участвующих в Юэнфень, родом из Джидзиана или Шанхая, показателен. Так же, как и наличие городских кластеров на территории Алибаба, эти предприниматели имеют глубоко укоренившуюся тенденцию собираться вместе. Сейчас инвестиционные кластеры появляются и в новой экономике Китая, но Алибаба выделяется из всех. Компания может сделать так, что покупая предприятия, в которые инвестировала Юэнфень, Алибаба инвестирует в компании которые джек уже знает давая фонду преимущества тем не менее каждая новая сделка между алибаба и компанией связанной с юэнфен добавляет сложности потенциально заслоняя истинную природу отношений алибаба с внешним миром бизнеса таким ли способом будет алибаба поддерживать свою конкурентоспособность и инновационный потенциал если транзакции между алибаба и связанными с юэнфен компаниями не имеют четких объяснений, а оценки стоимости четко обоснованы, государственные инвесторы в Алибаба могут не быть в полной мере осведомлены о скрытых рисках. Эта проблема на фоне некоторых признаков напряжения между Юэнфень и домашней команды M&A Алибаба, кажется, побудила Джека отказаться от своей роли генерального директора в Юэнфень и сохранять только пассивный интерес в фонде как инвестора. Во время выездных презентаций перед IPO Alibaba подчеркивала три главных фактора роста в будущем – облачные вычисления, бигдейта, расширение на провинциальные рынки и глобализация, международная торговля. Три главных фактора. Облачные вычисления – логичное направление для Alibaba. Инвесторы в Amazon высоко ценят виртуальные потоки доходов ее бизнеса Amazon Web Services. Хотя сегодня для Alibaba облачные сервисы делают только 3% доходов, она инвестирует более 1 миллиарда долларов в их расширение. Также Alibaba часто говорит о переходе из эры информационных технологий в эру технологий данных, от IT в DT. Alibaba обращается к DT, чтобы помочь с другим популярным в компании словом C2B или Consumer to Business то есть от потребителя к бизнесу. Эта идея состоит в том, что DT, в том числе Big Data, может помочь китайским производителям улучшить связь по всей цепочке поставок, чтобы прогнозировать спрос. Используя информацию, которая проходит через электронную коммерцию Alibaba, логистику и финансы, например, прогнозируя потребительские тенденции и возможности инвесторов, компания для еще большего эффекта надеется использовать железный треугольник. Али Юн, продукт компании в сфере облачных вычислений, управляет дата-центрами в Пекине, Ханчжоу, Шенчжене, Гонконге и Силиконовой долине, а также в недавно созданном международном хабе в Сингапуре. Планы компании, по словам ее президента Саймона Ху, заключаются в том, чтобы в течение четырех лет догнать Amazon в плане и клиентов, и технологий, и международного масштаба. На сельских рынках Alibaba надеется открыть новые прослойки как продавцов, так и покупателей. В Китае проживает более 700 миллионов сельских жителей, и всего четверть из них имеют выход в интернет. С развитием интернета и мобильной связи Alibaba открывает в сельской местности центры наподобие киосков, вкладывая в это более 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Пилотным участником в этом проекте Alibaba уездный Таобао стал уезд Тунлу, тот самый, который был причастен к первой поездке Джека в Штаты, а также родина крупных частных курьерских компаний страны. Собственное исследовательское отделение Alibaba Ali Research прогнозирует, что онлайн-шоппинг в провинции достигнет 460 миллиардов юаней 72 миллиардов долларов к концу 2016 года. Завоевать этот рынок непросто. Задача осложняется бедной логистикой и низким уровнем образования сельских жителей. Дэвид вэй бывший CEO Alibaba, верит, что для группы компаний гораздо важнее преуспеть на сельском рынке, а не на международном. Если Alibaba не попадет в Индию, она по-прежнему останется Alibaba. Но если она пропустит сельскую местность в Китае, где проживает от 600 до 700 миллионов человек, то появится другая Алибаба. Конкурент Алибаба JD.com запустил собственный сервис для провинции Wildfire of a Thousand Counties – пожар в тысячах уездах. Его главные продукты – стиральные машины и холодильники – находятся в числе самых востребованных у сельских жителей товаров. В любом случае у Алибаба не было выбора, кроме как тоже пойти по этому направлению. Госсовет Китая представил новую крупную инициативу по продвижению электронной коммерции, которая отразилась в идее «Интернет плюс» премьера Лейка Цана после разгрома сейк Алибаба не могла позволить себе не поддержать ее. В июле 2015 года Джек возглавил делегацию руководителей Алибаба в городской округ Яньань провинции Шэньси. Это место имеет огромное значение в Китае поскольку располагается в конце маршрута Великого Похода. Здесь в последующие годы, с 1936 по 1948 год, находился главный центр коммунистической революции в стране. В составе делегации Джека присутствовало более 30 старших руководителей алибаба в том числе Пола Шао, Шао Сяу бывший криминальный следователь, который является старшим вице-президентом, и директором офиса президента в «Алибаба Групп». Также считается, что он был секретарем комитета Коммунистической партии компании. В ходе переговоров с секретарем местной Коммунистической партии и правительственными чиновниками делегация изучила способы, которыми «Алибаба» могла бы помочь экономическому развитию в этой области – от создания дата-центров до кредитования местных предпринимателей для продвижения местных же продуктов. Но Джек, кроме того, использовал данную поездку для посещения лекции, которую устраивали представители местной компартии. После нее он сказал, что просто хочет прийти и посмотреть. Условия в Янь-Ань в то время были чрезвычайно тяжелыми, и что он заинтересован в том, чтобы узнать, как компартия в таких условиях может придерживаться революционного романтизма и героизма. Но в работе над третьим главным фактором Алибаба, расширением международного рынка, подобные речи мало помогают. Однако, придерживаясь этого курса, Алибаба также следует призыву китайского правительства выходить на мировой уровень. В его рамках правительство поощряет китайские компании выходить за рамки простого экспорта и расширять свои операции за границей. В этом не было ничего нового для Алибаба компании которая начинала с ориентации на международный уровень в 1999 году. Но с успехом Таобао, появившегося 10 лет назад, фокус Алибаба сместился на внутренний рынок. В 2010 году интерес к международным рынкам снова начал расти в связи с запуском Алиэкспресс, объединившего продавцов Китая с покупателями по всему миру. Сначала Алибаба ожидала, что ключевым рынком Алиэкспресс станет США, однако компания внезапно поняла, что Америка – это рынок, искушенный и онлайн, и оффлайн После первых разочарований CEO Alibaba.com Дэвид Вэй поручил своей команде рассмотреть страны с самой низкой эффективностью в секторе розничной торговли. Самыми первыми прорывами здесь стали Россия и Бразилия. Там еще не существовало офисов Алиэкспресс, но сайт Алиэкспресс был переведен на соответствующие языки. Так появились русско- и португальскоязычные версии. Спрос со стороны покупателей из Бразилии в какой-то момент превысил 300 тысяч посылок в сутки. Пока по бизнесу компании в этой стране не ударили замедление темпов экономики и ослабление местной валюты. Спрос в России, особенно на одежду и бытовую электронику, оказался весьма высоким. Сегодня на долю России приходится пятая часть всех продаж с Алиэкспресс. В 2015 году Алибаба назначила бывшего топ-менеджера Goldman Sachs на пост президента, ответственного за новые шаги компании в области международного развития, среди которых рост присутствия в Западной Европе. Там стремится заставить торговые марки учитывать покупателей в Китае при помощи своих сайтов. На мероприятии, организованном в октябре 2015 года премьер-министром Дэвидом Кэмероном в официальной резиденции на Даунинг-стрит-10 в Лондоне, Джек был назван одним из бизнес-консультантов Кэмерона. Alibaba объявила о модернизации своего офиса в Лондоне, чтобы сделать его своей европейской штаб-квартирой, под управлением Эми Ченда, бывшего исполнительного директора Walmart. Кроме того, компания открывает сеть бизнес-представительств во Франции, Германии и Италии. В Париже у руля стоит Себастьян Будо, работавший ранее в Amazon и Google. В Милане Родриго Фарезио, который ранее работал в Боон Италия, онлайн-магазине еды. В Мюнхене Тери фон Бибра, бывший исполнительный директор ведущего ритейлера Германии Karstadt. Растущее присутствие Alibaba в Европе приближает ее к штаб-квартирам многих торговых марок, популярных у китайских потребителей. Какой бы проект ни был осуществлен, например, принести европейские бренды на быстрорастущий потребительский рынок в Китае, он, без сомнения, также даст возможность укрепить позицию у ее главных критиков, таких как Kering, материнская компания брендов Yves Saint Laurent и Gucci. США тоже является ключевым рынком для глобальной стратегии алибаба в основном как центр ее международных инвестиций. алибаба вливает сотни миллионов долларов в известные компании Lyft, Snapchat, Zulily и ряд других более мелких игроков. Но эти инвестиции в большей степени направлены на освоение новых технологий или ноу-хау, которые будут применены в Китае, чем на попытки прорваться на американский рынок. Один раз Алибаба попыталась нацелиться именно на американский рынок в случае с 11main.com, но потерпела явное поражение. Прогнозы некоторых аналитиков, утверждавших, что Алибаба сделает смелый шаг в Америке, например, приобретет eBay или Yahoo, пока не подтвердились. Вместо этого курс компании твердо держится на развитии международной торговли алибаба активно усиливает свое присутствие в штатах открывая четыре офиса вдоль западного побережья недалеко от маркет стрит в сан франциско где расположены дома международные команды али по корпоративным коммуникациям возглавляемый бывшим исполнительным директором пепсико джимом уилкинсоном в сан матео калифорния где базируется майкл эванс в посадыне калифорния на родине алибаба пикчерс и в центре сиэтла Небольшое представительство всего в одном квартале от здания Банка США, где Джек в далеком 1995 году первый раз в жизни вышел в интернет. В 2016 году Алибаба открывает новые офисы в Нью-Йорке, ближе к американским брендам, ритейлерам и рекламодателям, а также в Вашингтоне, округ Колумбия, где она будет увеличивать лоббирование и коммуникации, а руководить этим отделением будет Эрик Пелетьер бывший исполнительный директор GE и член команды Белого дома. Несмотря на растущее физическое присутствие компании в стране, Джек во время посещения Нью-Йорка и Чикаго летом 2015 года отрицал какое-либо вторжение Алибаба в Америку. Он говорил, что его часто спрашивают, «Когда вы захватите Америку? Когда вы собираетесь победить amazon Когда вы собираетесь победить ebay На это он отвечает. «Ну, я бы сказал, что мы сильно уважаем eBay и Amazon, но я думаю, что возможность и стратегия для нас заключается в помощи американскому малому бизнесу попасть в Китай и продавать свой товар в Китае». В ходе той же поездки в США Джек, кроме того, обсуждал сложности управления публичной компанией. Он жаловался, что его жизнь после IPO стала труднее, и что если бы у меня была еще одна жизнь – «Я бы оставил свою компанию частной». Некоторые из аудитории в Нью-Йорке выразили свое удивление тем, что Джек сожалеет по поводу выхода на биржу так быстро и после столь успешного IPO. Но в подобной противоречивости весь Джек. От философа к филантропу. За Джеком уже давно закрепилась репутация китайского CEO-философа. И к тому же его все больше рассматривают как филантропа и защитника окружающей среды. За 6 месяцев до IPO 2014 года Джек и Джо совместно обещали 2% от Alibaba Group из их личных активов на создание нового благотворительного фонда Alibaba. Обещание было выполнено в форме фондовых опционов со стоимостью реализации 25 долларов, примерно на 43 доллара ниже начальной цены размещения что в одночасье создало одну из крупнейших благотворительных организаций в Китае. Кроме того, Джек обязался в дальнейшем вкладывать в фонд больше средств из своего личного состояния. Фонд должен будет сфокусироваться на экологии и системе здравоохранения Китая. Двух проблемах, которыми Джек в последние годы становится все более озабоченным. Быстрая индустриализация и урбанизация Китая – негативно повлияли на экологию страны и здоровье людей. На конференции для предпринимателей в 2013 году Джек призывал к борьбе, и его заявление было позже опубликовано в статье «Гарвард Бизнес review Рак – редкое слово в разговорах 30 лет назад, теперь звучит постоянно. Джек часто говорит об увеличивающемся количестве случаев заболевания раком среди его сотрудников, друзей и членов их семей. В частности, он поднимал данный вопрос на своей Q&A-сессии, сессия «Вопрос-ответ» с президентом Обамой. Без здоровой экологии на Земле, независимо от того, сколько у вас денег, независимо от того, насколько вы хороший человек, случится катастрофа. Джек считает, что кто-то должен что-то делать. Наша цель – активизировать людей. Джек не скромничает в своей критике старой индустриальной модели. Китайский народ раньше гордился статусом всемирной фабрики. Теперь все осознают, чего стоит быть такой фабрикой. Нашу воду невозможно пить, нашу еду невозможно есть, наше молоко отравлено, и что хуже всего, воздух в наших городах так загрязнен, что часто сквозь него невозможно увидеть солнце. В этой статье Джек также указывает на бездействие властей в отношении экологического кризиса. Раньше, как ни крути, мы апеллировали к тем, кто наделен привилегиями и властью, чтобы они обратили внимание на проблемы с водой, воздухом и едой. Но никто не хотел слушать. Привилегированные до сих пор пьют свою привилегированную воду и едят привилегированную еду. Однако все дышат одним воздухом. Неважно, насколько ты богат и сколько у тебя власти, если ты не видишь солнце, ты не можешь быть по-настоящему счастлив. Как и многие другие очень богатые люди в Китае, Джек приобрел для себя кусочек рая за границей. В 2015 году при помощи Nature Conservancy, фонда по охране природы, основанного бывшим банкиром Golden Saks, Джек купил земельное владение стоимостью 23 миллиарда долларов в Брэндон Парк в горах Адирондок на северо-востоке штата Нью-Йорк. Оно является частью холдинга, когда-то принадлежавшего семье Рокфеллеров. В ноябре 2015 года, в ходе своего интервью с Джеком в ОПЕК в Маниле, президент Обама поблагодарил Джека за его интерес к окружающей среде. «Я знаю, что помимо работы, которую вы проводите с некоммерческими организациями, вы также ведете переговоры с Биллом Гейтсом о потенциале инвестиций в исследование и развитие экологически чистой энергии. Вскоре после этого, в преддверии COP21, в конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже. Джек объявил о своей поддержке Breakthrough Energy Coalition, возглавляемой Биллом Гейтсом. Джек присоединился к организации при содействии его инвестора Масайоси Сона и бывшего спаринг партнера Мэг которые уже состояли в ней наряду с Марком Цукербергом и Джеффом Безосом а также с 28 инвесторами, взявшими на себя обязательства помогать в финансировании исследования новых технологий для сокращения выбросов углекислого газа. Здоровье и счастье. Внимание Джека к вопросам здоровья и окружающей среды выходит за рамки чувства корпоративной ответственности. У Алибаба есть и бизнес-планы. В 2014 году компания инвестировала в CITIC 21CN выходившую на бирже в Гонконге компанию по фармацевтическим данным. Она была переименована в Alibaba Health и планирует делать доход на неэффективности государственных поставщиков в этом секторе. Например, делает запись на прием проще как для пациентов, так и для врачей. Облегчает жизнь клиникам и покупателям лекарств. Помогает выбрать их и купить. Здравоохранение – одно из двух долгосрочных инвестиционных направлений, которые Джек называет 2HS, поскольку в английском языке оба слова, их обозначающие, начинаются на букву H. Health – здоровье и happiness – счастье. Кроме заботы о здоровье людей, Джек также стремится к тому, чтобы молодые люди наслаждались жизнью, смотрели в будущее с оптимизмом. Все герои китайских фильмов умирают, в американских фильмах выживают. Я спрашиваю людей, Если все герои умирают, кто захочет быть героем? В чем интерес для коммерческой компании в индустрии развлечений? Верный своему первому призванию преподавателя, Джек часто говорит про заботу о потребностях молодого поколения. В интервью журналисту Чарли Роузу он сказал, что в Китае множество молодых людей теряют надежду, теряют перспективу и начинают жаловаться. Алибаба становится все более активной в тех сферах, которые, как верит Джек, способны решить данную проблему, а именно в спорте и развлечениях. В ноябре 2015 года Алибаба выступила спонсором первого регулярного баскетбольного матча US College Park 12 Conference в Шанхае между командами Вашингтонского университета Washington Huskies и Техасского университета Texas Longhorn. Компания объявила, что в следующем году собирается провести игру между Стэнфордским и Гарвардским университетами. Алибаба также начала покупать спортивные команды. В июне 2014 года она инвестировала 200 миллионов долларов в футбольную команду Гуанчжоу Эвергранд. Как позже рассказал один из владельцев команды, во время переговоров о сделке Джек был пьян, а сам Джек выразился так. «Я думаю, не имеет значения, разбираешься ли ты в футболе. Я также не разбираюсь в ритейле, в электронной коммерции или в интернете. Но это не останавливает меня от того, чтобы заниматься этим. Он сказал, что инвестировал не в футбол, а в развлечения. Али Баба – один из ведущих китайских инвесторов в индустрию кино, телевидения и онлайн-видео. Самые большие затраты компании в традиционные средства массовой информации. Вклад размером 800 миллионов долларов в гонконгскую кино и телестудию которая была переименована в Alibaba Pictures. В 2014 году Alibaba предложила Джан Цану, тогда вице-президенту влиятельного государственного дистрибьютора China Film Group, возглавить ее бизнес в сфере индустрии развлечений. Кроме того, Alibaba совместно с Tencent инвестировала в Huey Brothers, кино и телестудию в Пекине, и приобрела компанию по продаже билетов ULT. Но самый большой вклад Алибаба сделала в интернет-медиа, когда инвестировала и затем приобрела uq 2 компанию, основанную бывшим исполнительным директором СОХУ Виктором Ку. Свыше 430 миллионов людей в Китае регулярно смотрят, в основном с мобильных гаджетов, видео онлайн. Некоторые шоу собирают больше зрителей, чем государственные вещательные компании. Рынок раньше был насыщен пиратским контентом, Но сегодня крупнейшие видеоплатформы, такие как YouQoo, усиленно пытаются стать местным эквивалентом Netflix, показывая популярные корейские драмы и известные американские сериалы. Рынок онлайн-видео приносит доход в размере 4 миллиардов долларов, в основном на рекламе, но также и на подписках, что по-прежнему дается нелегко, учитывая стоимость лицензирования контента. YouQooTodo никогда не получала прибыли. Некоторые инвесторы ставили под сомнение влияние данного приобретения на структуру затрат Alibaba. Но Alibaba оправдывала сделку конкуренции с аналогичными сервисами от Tencent, Baidu и других. Кроме того, Alibaba уже анонсировала планы по запуску собственного потокового сервиса Tmall Box Office или TBO, параллельно с кабельным телевидением VASU Media, в которое Джек уже инвестировал лично. Идея, стоящая за TBO, заключается в том, чтобы стать таким же всемогущим игроком в сфере телепроизводства, как Netflix в США. На сайтах, которые находятся под контролем Alibaba, Baidu, Tencent и других компаний, онлайн-видео смотрят почти полмиллиарда человек. Тем не менее, в ноябре 2015 года правительство наложило новые ограничения на некоторое количество импортируемого контента ранее в пределах 30%, которые они могут размещать на своих платформах. Еще один знак ограничений, которые налагаются на предпринимателей, посягающих на государственную территорию. В целях продвижения контента, создаваемого в Китае, Alibaba стремится исследовать и новые способы финансирования сериалов, в том числе используя краудфандинг через приобретенную его компанию Yulibao. С недавно открытым офисом в Посадене, Калифорния, у Alibaba Pictures связаны большие амбиции. Джек сказал, что хочет немного немало сделать Alibaba крупнейшей развлекательной компанией в мире. Ответственным за иностранные инвестиции Alibaba в индустрию развлечений является Джан Вэй, назначенная в 2015 году президентом Alibaba Pictures. Выпускница Гарвардской бизнес-школы Джан ранее вела бизнес на Центральном телевидении Китая, China Central Television, CC TV, и занимала должность руководителя отделения CNBC и Star Television в Китае, после чего в 2008 году она присоединилась к Алибаба. Что касается Алибаба Pictures, то ей еще предстоит выпустить собственный фильм. Но она уже финансировала такие киноленты, как «Миссия невыполнима. Племя изгоев». в интервью The Джан раскрыла правду о сопротивлении, которое вначале оказывали студии в работе с Алибаба. Первое, чем интересуется каждый, так это что компания электронной коммерции реально может для них сделать. Большинство студий сталкиваются с тем, что они никогда не могут сказать наверняка, кто придет смотреть их фильмы. Даже создатели фильма, скорее всего, захотят выяснить кое-что о своих зрителях. Сколько им лет, откуда они. Есть ли у них дети, чем они интересуются, в каких условиях живут, какие они люди. Мы говорим о развлечении, которое порождается спросом. Все больше затягивать в развлекательный бизнес интернет – лучший способ сложить этот пазл. Джан добавляет, что Алибаба может обратиться к Алипэй, который многие используют для покупки билетов в кино, чтобы лучше понять этих людей. В Китае они гораздо моложе, поскольку ходить в кино – это изменение образа жизни. Предыдущее поколение предпочитало караоке. Сейчас кино является основным способом развлечься. Говоря конкретнее, мерчендайзинг – это сфера, которая связывает электронную коммерцию и развлечения. Как объяснять Джан, в США профессиональный театр составляет, может быть, от 30 до 40% доходов. В Китае театр пока преобладает, еще так много не разработано в сфере мерчендайзинга. Джан приводит фильм «Миссия невыполнима» в качестве примера того, как тщательно отбирались качественные производители лицензированных товаров. «Мы придумали около 30 продуктов с командой мерчендайзинга из Paramount, отправляли им дизайн и образцы на протяжении всего процесса. Мы показали многое напрямую самому Тому Крузу, чтобы убедиться, что ему нравится то, как они представляют бренд «Миссия невыполнима». В привлечении обеих сторон наша ценность. В прошлом, как производитель рюкзаков в провинции Джидзян мог связаться со студией Paramount и Томом Крузом? Это было невозможно. Неизбежно, учитывая большие планы Джека на индустрию развлечений, его спрашивают собирается ли Alibaba покупать голливудскую студию. Чаще всего при этом упоминается Paramount Pictures от Viacom, ведь именно она стоит за столь любимым Джеком Форестом Гампом и может дать ему то, чего он так жаждет от Голливуда. Пока лидер с ходу отрицает любые слухи о намерениях купить студию. Но я не думаю, что они хотят продаться. Лучше, если мы станем партнерами. Никогда не получится купить в этом мире все. Тем не менее, не проходит ни дня, чтобы Алибаба или сам Джек не попали бы в какой-нибудь список в качестве потенциального покупателя какой-либо компании в разных уголках мира. В декабре 2015 года Алибаба подтвердила, что покупает South China Morning Post (SCMP), главную английскую ежедневную газету в Гонконге. Некоторые увидели в этом приобретении 112-летнего печатного издания средство, с помощью которого Джек поднимает себе рейтинг Магната. В конце концов, основатель Амазон Джефф Безос двумя годами ранее лично приобрел Вашингтон-Пост. Джек просто последовал его примеру? Видели в этом и более глубокие мотивы, полагая, что Джек покупал газету, стремясь выслужиться перед Пекином. Почти через два десятилетия после того, как Великобритания отдала территории в 1997 году, китайское правительство борется с политическим и социальным разрывом в Гонконге. В 2014 году движение Occupy Central начало проводить акции протеста, также известные как «Зонтичная революция», протестуя против отсутствия демократии и недостатка свобод. И хотя кризис закончился мирно, лежащее в его основе напряжения до сих пор существует. South China Morning Post широко освещала данные протесты. Критики полагали, что Джек предложил свои услуги с целью нейтрализовать издание, и что у него даже не было выбора, кроме как выполнить распоряжение из Пекина. Подобные теории заговора Джек отклонил. «Я всегда сталкивался со спекуляцией со стороны других людей. Если бы я стал беспокоиться о том, что другие люди выдумывают обо мне, когда бы я успел что-нибудь сделать?» Он также поклялся уважать редакторскую независимость газеты. У них есть независимая платформа и свои собственные убеждения. Для газеты, в свою очередь, финансирование со стороны влиятельной бизнес-группы на материке выглядит очень привлекательно. Как и многие печатные издания, бизнес-модель SCMP, основанная на подписке, хотя все еще и приносила прибыль, но страдала от распространения онлайн-контента. В соответствии со своим долгосрочным обязательством не брать с пользователей платы за сервисы, Алибаба уберет платную подписку на эту газету, открывая возможности для более широкого распространения издания и новых бизнес-возможностей. Исполнительный вице-президент Джо Цайи объяснил в интервью, «Наше видение SCMP заключается в создании глобальной читательской аудитории. Даже несмотря на разговоры, что газетная отрасль находится на стадии исчезновения, мы видим будущее по-другому. Мы видим возможность использовать свой технологический опыт, наши диджитал активы и ноу-хау, чтобы распространять новости так, как никто раньше. Для Alibaba сделка о покупке газеты была не слишком затратна. Компания заплатила всего чуть более 200 миллионов. Тем не менее, учитывая, что такая покупка притягивает к себе пристальное внимание, она прошла не без рисков в сессии вопрос ответ джо объяснил что если SCMP способна помочь миру лучше понять китай то это хорошо и для Alibaba, компании которая располагается в китае но зарегистрирована на фондовой бирже в сша китай это развивающаяся экономика это вторая по величине экономика в мире люди должны знать о нем больше тем не менее в комментариях которые показали и его фрустрацию и придали смелости критикам сделки джо добавил информация о китае должна быть рациональна и справедлива сегодня когда ведущие новостные организации запада освещают китай я вижу как они говорят о нем с определенной точки зрения с той позиции что китай является коммунистическим государством и все во многом из этого следует большое количество журналистов работающих с западными сми могут не соглашаться с правительственной системой Китая. И это находит отражение в их репортажах. Мы смотрим на вещи по-другому. Мы верим, что вещи должны быть показаны такими, какие они есть. Показывать факты, говорить правду. Данный принцип мы и собираемся применять. Таким образом, какими бы ни были мотивы Джека для приобретения SCP, став владельцем газеты в Гонконге, он ввязался в более важные дела. При этом он никогда раньше не уклонялся от проблем. Слава Джека из истории о том, как китайская компания каким-то образом попала в Силиконовую долину, сказка о том, как Восток одолел Запад, достойна сюжет романа «Дзиньюна». Тем не менее, дальнейший успех Джека становится историей «Юг против севера». О компании, уходящей корнями в предпринимательское сердце Южного Китая, которая испытывает пределы установленные политиками страны в пекине. С тех пор как Си Цзиньпин стал председателем кнр в 2012 году известные предприниматели все чаще становятся объектами пристального внимания и санкций со стороны китайского правительства. Один знаменитый бизнесмен в сфере недвижимости фэн лун из антон холдингс даже сделал запись в блоге впоследствии им удаленную. один местный олигарх однажды сказал: В глазах правительственного чиновника мы не более чем тараканы. Если он хочет убить тебя, он убьет тебя. Если он хочет оставить тебя в живых, он оставит. Временное и до сих пор необъясненное исчезновение в декабре 2015 года председателя совета директоров компании Фосун Го Гуанчана, которого когда-то называли Уоррен Баффет Китая, является примером подобных рисков. Что касается Джека, то он уже стал вождем китайской революции потребления и предпринимательства. Теперь он продвигается на новых фронтах, таких как финансы и медиа, которые уже давно находятся под контролем государства. Закалившийся в плавильном котле предпринимательства в провинции Джидзян и поддерживаемый своей верой в преобразующую силу интернета, Джек является абсолютным прагматиком. Демонстрируя силу технологии, чтобы помочь правительству справиться с растущими ожиданиями народа о лучшей жизни, от экологии, образования и здравоохранения, до постоянного доступа к экономическим возможностям, Джек стремится создать пространство, которое он сможет наполнить еще большими амбициями. Один известный китайский интернет-предприниматель сказал мне о компании Джека так. Большинство воспринимают Али-Бабу как историю. Это не просто история, это стратегия.